Высокий гость Соколов припомнил последнюю свою встречу с начальником губернской канцелярии. В кабинете Джунковского недели полторы назад собрались важные лица. Был приглашен и Соколов. Из Петербурга прибыл большой гость товарищ министра внутренних дел Александр Иванович Лыкошин. Лыкошин был высокого роста, с громадной залысиной, открывавший чистый лоб, с тяжелым взглядом умных серых глаз. Товарищ министра был поразительно похож на императора Александра III, что давало повод острякам для закулисных шуток. Глухо откашлившись, Лыкошин всех обвел свинцовым взглядом и медленно произнес. «Мой приезд, не скрою...» «Вызван единственной целью. Хочу лично удостовериться и доложить правительству, что у вас, господа, обстоит все успешно в подготовке к прибытию в Москву государя Николая Александровича с его августейшей супругою». Лыкошин пристально вглядывался в лица присутствующих, словно давая возможность каждому поглубже проникнуться теми мыслями, которыми он делился, затем еще медленнее произнес. Этот приезд в столь тревожное для великой России время накладывает на всех нас громадную ответственность. Более смутного и беспокойного времени, чем нынче, Россия не переживала ровно 300 лет. Мы во все века гостеприимно открывали двери каждому, кто стучался в наш дом. В силу природной сердечности мы предполагали, тот, кому мы дали приют, заплатит нам добром, будет честно трудиться и не расшатывать устои этого самого дома». Увы, мы жестоко просчитались. Иноземцы и иноверцы, подобно опасным паразитам, попав в здоровый организм, стали для нас смертельно опасными. Анархисты, фанатики, психически больные, а их число катастрофически увеличивается, всякие неудачники и бездельники, именующие себя «революционерами», могут пойти на самые страшные преступления, чтобы вызвать в государстве кризис, чтобы создать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Лыкошин остановил свой взгляд на Джунковском. «Преступность разрастается с ужасающей скоростью, убийства стали обыденным явлением, армия ослаблена враждебной пропагандой, чиновники, словно крысы, растаскивают казенное добро, чуждые духу Отечества, пастыри ложными учениями запутывают наш простой народ, разлагают православие. Вы согласны со мной, Владимир Федорович? Вас волнует то, о чем я говорю».